Наконец, Дремаронда неохотно признал, что из мохнатого дома гораздо проще добираться в университет. Десятиминутная пробежка, и ты на месте. А с окраиной Левобережья приходилось стартовать часа за три до начала лекции, и все равно не удавалось избежать опозданий, очень уж много соблазнов встречалось на пути. Вспомнив о соблазнах Левобережной жизни, Дремаронда снова пригорюнился, но уже было ясно, чем все закончится. И точно.